Глава девятая Полная луна, склоняясь к горизонту, с минуты на минуту должна была коснуться стены Колизея. четыре утра Сандра шла пешком по улице деефории Империали, направляясь к памятнику, который во всем мире считается символом Рима. Если она еще не забыла уроки истории в школе, Колизей, построенный в 80 году после Рождества Христова, имеет длину 188 метров, ширину 156, высоту 48. Арена площадью 86 на 54 метра. Насчет размеров Колизея был какой-то стишок для лучшего запоминания – Но больше всего Сандру поражало, что в цирке могло поместиться до 70 тысяч зрителей. На самом деле Колизей не название, а прозвание. Цирк, первоначально называвшийся Амфитеатр Флавия, получил нынешнее наименование от бронзового колосса, изображавшего императора Нерона и одно время высевшегося прямо перед строением. На арене погибали и люди, и звери, безразличие. Гладиаторы, так они назывались, потому что сражались мечами, гладиями, убивали друг друга или бились с хищниками, которых доставляли в Рим из самых отдаленных уголков империи. Публику восхищало насилие. И некоторые гладиаторы также славились, как современные спортсмены. Пока не погибали, конечно. Со временем Колизей стал символом для последователей Христа. Из-за предания, не имеющего под собой никакой исторической базы, согласно которому язычники скармливали христиан львам, возможно, легенда служила для того, чтобы увековечить память о реальных преследованиях за веру. Каждый год перед Пасхой в ночь с четверга на пятницу от Колизея отправлялся крестный ход, напоминавший о страстях Христовых, и возглавлял его сам Папа. Сандра, тем не менее, не могла не думать о легенде противоположного смысла, которую рассказал Макс перед тем как уйти из дому колис еум звучал вопрос обожаю дьявола ответ тот кто посылал ей анонимные сэсмэски приглашая сюда в ранний утренний час либо имел незаурядное чувство юмора либо был до ужаса серьезен и памятуя как а в сосновом лесу под стей крестился наоборот Сандра склонялась ко второму предположению. Станция метро, расположенная прямо напротив памятника, была еще закрыта. Площадка перед входом пуста, ни туристов, стоящих в очереди, ни наряженных римскими центурионами статистов, которые взимали плату с тех, кто желал с ними сфотографироваться только где-то в отдалении бригада уборщиков, метущих улицы в ожидании новых орд. При таком безлюдии Сандра была уверена, что сразу обнаружит того, кто ее пригласил. Но из предосторожности прихватила табельный пистолет, из которого стреляла только на полицейском полигоне, просто чтобы не потерять навык. Она ждала почти 20 минут, Но никто не показывался. Уже решив, что ее разыграли, и можно спокойно уходить, она повернулась и увидела, что в железной ограде, окружавшей амфитеатр, открыт проход. Решетка была сдвинута. Для нее? «Не может того быть», — сказала она себе. «Ни за что не пойду туда. Хорошо бы...» Маркус был рядом. Его присутствие вселяло в нее отвагу. «Не затем ты пришла сюда, чтобы повернуться и уйти. Так что давай вперед». Сандра вынула пистолет из кобуры и, держа его у бедра, переступила порог. Очутившись в коридоре, который являлся частью туристического маршрута, Сандра пошла по стрелочкам, указывавшим направление для посетителей. Она пыталась уловить какой-нибудь звук, шорох, дабы убедиться, что она здесь не одна. Уже хотела подняться по одной из лестниц, сделанных из травертина и ведущих к местам для зрителей, как вдруг услышала мужской голос. «Ничего не бойтесь, агент Вега!» Голос доносился с нижнего уровня, из переплетающихся галерей, которые располагались под ареной и вокруг нее. Сандра заколебалась. Не очень-то хотелось ей туда спускаться. Но голос настаивал. «Посудите сами! Если бы я хотел устроить вам ловушку, то уж точно не выбрал бы это место!» Сандра задумалась. В этом есть какой-то смысл. «Почему же вы его выбрали?» спросила она, все еще стоя наверху лестницы. «Вы разве не поняли? Это тест!» Сандра стала медленно спускаться по ступенькам. Она представляла собой отличную мишень, но выбора у нее не было. Спустившись до конца, она остановилась, давая глазам привыкнуть к темноте. «Стойте! Где стоите?» — приказал голос. Сандра обернулась и разглядела какую-то тень. На колонне, рухнувшей кто знает сколько веков назад, сидел человек. Лица его Сандра различить не могла, но отметила что на голове у него кепка значит я прошла тест еще не знаю я видел по телевизору как вы крестились наоборот теперь скажите вы из них опять это слово они вспомнив что идиана дельгаудио Написала его, на минуту выйдя из комы. Сандра содрогнулась. «Они — это кто?» «Вы разгадали загадку моих СМС. Как у вас получилось?» «Мой друг преподает историю. Это его заслуга». Батиста Ириага знал, что она говорит правду. Он навел справки о сотруднице полиции, когда добывал номер ее мобильника. «Они? Поклонники демона?» «Вы верите в дьявола, агент Вега?» «Не слишком. А должна?» Риаго не ответил. «Что вам известно об этой истории?» «Известно, что кто-то защищает римского монстра» хотя я и не могу понять, зачем. — Вы говорили об этом с вашим начальством? Что думают высшие чины? — Они нам не верят. Наш судмедэксперт, доктор Астольфи, препятствовал расследованию, потом покончил с собой, но они сочли, что речь идет о простом припадке безумия. Ряга коротко хохотнул. — Думаю, высшие чины кое-что утаили от вас. Сандра подозревала нечто подобное, но когда ей сказали об этом открытым текстом, пришла в ярость. — В каком смысле? Утаили? О чем вы говорите? — О человеке с головой волка. Уверен, вы о нем никогда не слышали. Речь идет о символе, который появляется в различных формах, но всегда в связи с преступлениями. уже более двадцати лет полиция собирает такие дела и держит их в секрете. В настоящий момент их насчитывается двадцать три, но уверяю вас, в действительности их гораздо больше. дело в том, что между данными преступлениями нет ничего общего, кроме этой антропоморфной фигуры. Несколько дней назад такую нашли в доме Астольфи. Почему такая таинственность? Не понимаю. Полицейские не могут объяснить, что и кто стоит за этими оккультными действиями. Тем не менее, одна только мысль о том, что приходится иметь дело с чем-то, выходящим за рамки разумного, заставляет их засекретить дела и не углубляться в тайну. Но вы-то знаете, зачем защищает монстра, правда? «Милая Сандра, вы агент полиции. Значит, для вас, само собой разумеется, что все на стороне добра. И вы изумляетесь, когда вам говорят, что есть люди, болеющие за зло. Я не стремлюсь вас переубедить». Но некоторые думают, что сберечь ту часть человеческой природы, в которой таится зло, необходимо для сохранения вида. Все равно не понимаю, честное слово. Глянитесь вокруг, посмотрите на это место. Колизей, арена, где умирали насильственной смертью. Люди должны были бы бежать от такого зрелища. Они шли сюда как на праздник. «Может быть, наши предки были монстрами? Или вы думаете, что за столько веков в человеческой природе что-то изменилось? Люди сегодня смотрят на преступления римского монстра с таким же болезненным любопытством, с каким працы упивались цирковыми зрелищами». Центра должна была признать, что сравнение не лишено оснований. Юлий Цезарь был кровавым завоевателем, не лучше Гитлера. Но сейчас туристы покупают футболки с его изображением. А вдруг через несколько тысяч лет так же станут относиться и к фюреру нацистов? Правда в том, что мы снисходительно смотрим на грехи прошлого, и люди приходят в Колизей семьями фотографируются, улыбаются в объектив там, где некогда царили смерть и жестокость. Я согласна с тем, что человеческий род по природе своей равнодушен и склонен к садизму. Но зачем защищать зло? Затем, что войны испокон веков были двигателями прогресса они разрушают чтобы выстроить заново лучше и люди совершенствуются во всех областях чтобы превзойти других подавить их и чтобы их не подавили а дьявол тут причем не дьявол религия каждая религия в мире полагает будто ей принадлежит абсолютная истина хотя она зачастую противоречит истинам других вероисповеданий. Никто не стремится найти истину, которую можно разделить со всеми. Каждый неколебимо убежден в непогрешимости собственной веры. Вам ведь не кажется абсурдным тот факт, что Бог един? Почему для сатанистов должно быть иначе? Они не думают, что заблуждаются, и им и в голову не приходит, будто они вершат неправые дела. Они оправдывают насильственную смерть точно так же, как те, кто призывает к войне за веру. Ведь и христиане ходили в крестовые походы, а мусульмане до сих пор разжигают священную войну. Сатанисты «Значит, вот кто такие они!» И Ряга раскрыл второй уровень тайны. Добавить к этому нечего. Люди, узнающие себя в антропоморфной фигуре человека с головой волка, сатанисты. Но смысл этого понятия слишком обширен, слишком сложен, чтобы... Простая дамочка в полицейской форме смогла охватить его своим умишком. «Это третий уровень тайны, который в тайне и должен пребывать». Поэтому Батиста и удовлетворил удовлетворила ее любопытство. «Да, сатанисты», — сказал он. Сандра была удручена удручена тем, что комиссар Моро, а может быть и Креспи, исключили ее из этой части расследования, приуменьшив роль Астольфи и тот факт, что именно она разоблачила суд медэксперта. Но еще больше ее разочаровало то, что в конечном итоге монстра защищали банальные поклонники демонических сил. Если бы не гибли люди, она бы посмеялась над подобной нелепицей. «Чего вы от меня хотите? Зачем позвали меня сюда?» Вот теперь они подошли к сути дела. У Батисты и Риаги было для нее задание, весьма деликатное. Он надеялся, что женщина справится. «Я...» Хочу помочь вам остановить соляного мальчика».